Глава, 17. определенное место не соответствовало наполнению. Запрокинув голову, я изучала остатки росписи на потолке бального зала. Какие-то сосуды, венки, девицы, то ли феи, то ли героини мужских фантазий. Все пристойно, хотя снизу не рассмотреть, прозрачные на них одеяния или нет. Чего не скажешь о публике, толпившейся возле столика с шампанским. Их намерения были кристально ясны. Влить в себя побольше алкоголя и затолкать побольше пирожных за чужой счет. Лица все те же, да и откуда взяться новым? Разве вон та парочка мне не знакома? Впрочем, не поручусь. На приеме леди Гене я больше думала о женихах. Именно так во множественном числе, чем о местных сливках общества. Поправив самодельный цветок из тофты, Всевышний, до чего же я докатилась, покрутила головой в поисках Ричарда Олбани. Натан выслал ему приглашение, но вдруг он не придет. На месте Ричарда я бы так и поступила. Лорд Арен, впрочем, придерживался иного мнения. Собственно, только его стараниями брекенцы радостно притоптывали на полу замка Рурк. Глядя на их оживленные лица, слушая их смех, начинала сомневаться в страшилках магистра. Вряд ли неведомый чернокнижник соорудил персональную нежить для Натана и компании. Кто-нибудь обязательно ее встретил бы. Расспросами о погоде дело не обошлось бы, по городу поползли бы слухи, а то и стук молотка гробовщика. Но ничего подобного не произошло. «Ах, тут так чудесно, леди Фэммор!» Ко мне подплыло розовое облако, в котором я признала жену лейтенанта внутренних войск. Пока ее муж отдавал дань спиртным напиткам, Она решила завести полезные связи. Может, надеялась, что моими стараниями супруга произведут в капитаны, а может, среди ее родни тоже имелся холостой и очень перспективный мальчик лет 25. пяти. «Я так вам благодарна! Прямо слов не нахожу!» Продолжала щебетать офицерша, норовя поймать мою руку. И я упорно не давалась. «Уговорить лорда Рурка пустить нас сюда, устроить чудесный бал? Выходит, вы с ним помирились?» Она замолчала и обратилась вслух в ожидании ответа. «Эм, да мы с ним и не ссорились», — пробормотала я. «И никакой моей заслуги здесь нет. Прием в честь лорда Аарона». «Жаль», — без всякого сожаления отозвалась собеседница и стрельнула глазами побеседовавшему с Натаном на Эрику. Будто этого мало и еще и бюст поправила. Увы, как и прежде, Декольте и жена офицера плохо уживались вместе. Вот и сегодня скромные прелести дамы норовили выйти в свет, даже специально нашитое кружево не спасало. С другой стороны, вдруг все так и задумано. Недаром же она пожирала глазами Эрика. Собеседница ведь решила, что под лордом Аароном я имела в виду его, а не его отца. «Увы, в бреке не так мало развлечений. Лорду Аарону, наверное, жутко грустно», — вздохнула она и, наконец, отвела взгляд от предмета своих грез. «Как и вам полагаю». Усмехнулась я в ответ. Офицерша вспыхнула и отпрянула от меня, как от чумной. Сама виновата. Не надо было прозрачными намеками разбрасываться. Насчет Эрика я не волновалась. Интрижка с замужней провинциалкой средних лет — последняя в списке его развлечений. Втайне я вообще надеялась, что он обойдется без подружек. Несмотря на попытки лорда Арена и моего собственного отца убедить меня, что мы не пара, я пока не теряла надежды построить с ним крепкие отношения. «Не спорю, истинная причина приезда Эрика изрядно подпортила его светлый образ, но сердиться мне особо не на что. Спасение от постылого брака, словесный бой с моим папенькой не были постановочными. Выходит, Эрик что-то ко мне чувствовал. И то, как мы вдвоем гуляли у старой мельницы...» Улыбнулась, ощутив приятную волну тепла, разлившуюся по телу. «Я буду с ним танцевать. Много-много раз». Если потребуется, приглашу сама. Теперь-то можно. Мы станем болтать о всякой чепухе, ведь у нас так много общего. И никакой свадьбы. Мне больше не 18, чтобы сразу рисовать в голове образ белого платья и их детишек, выдумывать новую подпись «Джейн арен Отношения — вещь серьезная, могут не получиться. Но я обязательно попробую. Пусть для дипломированного специалиста это непростительно. Я верила в фатум. В то, что каждое событие в человеческой жизни не случайно и... Спохватившись, отошла в сторону и стерла с лица глупую улыбку. Но она упорно возвращалась снова, стоило мне взглянуть на Эрика. Решено. Прямо сейчас подойду и потребую первый танец. Совру, будто хочу обсудить рабочие вопросы. По правде, мне действительно полагалось не веселиться, а бдительно посматривать по сторонам. Но, как я уже говорила, я не особо верила лорду Аарену. «Да и нечестно. Все смеются, танцуют, а я как прокаженная. Если магистру нужно, пусть сам патрулирует зал. А он уехал, Еще днем испарился через очередной портал. Может, убедился, что ритуалов никто не проводил и сбежал, чтобы над ним не смеялись?» Прислушиваясь к музыкантам, заканчивавшим настраивать инструменты, кружась направилась к столику с шампанским. «Игристое для игривого настроения». На последнее я действительно не жаловалась. Местные свахи потеряли ко мне интерес, охотились за Натаном и Эриком. Те мужественно отбивались от их напудренных, затянутых сверхмеры протеже. Когда становилось не в Магату, сбегали в курительную. Барышни туда не заглядывали, не положено. Курить мужчины не курили, просто отдыхали от повышенного внимания. Вот и сейчас они куда-то подевались, ничего, к танцам вернуться. «Джейн!» — не смело окликнули меня со спины. Развернувшись, увидела Ричарда. Сконфуженный, явно чувствовавший себя не в своей тарелке, он переминался с ноги на ногу с двумя запотевшими бокалами веселящего напитка. «О, Ричард! Я как раз вас искала!» Лицо бедолаги дернулось, но Ричард быстро взял себя в руки и протянул мне бокал. «Полагаю, он не стал притворяться, будто не понимает повышенного интереса к своей особе». «Речь о недавних событиях. Я тоже искал вас, приехал сюда только для того, чтобы объясниться. Разумеется, чуть помолчав, сумрачно добавил несостоявшийся жених, если вы захотите со мной разговаривать». «Очень даже захочу. Я не лорд Арен, всегда выслушаю других». «Лорд Арен, Я не вижу его здесь», — нахмурился Ричард. «Он отбыл в столицу?» Пожала плечами, полагаю. И прямиком направиться к моему отцу, чтобы пустить очередной гнусный слух. Тяжко вздохнул Ричард. Увы, не первый и не последний. Заинтригованная послушно последовала за собеседником в дальний угол огромного зала, где бы нам никто не мешал. Бояться не боялась. Право, если бы Ричард надумал расчленить меня и скормить нежити, увел бы в сад. Хотя бы в пустую комнату. А тут светло, многолюдно. «Я не стану притворяться», — начало рассказа ошеломило своей прямотой. «Я мог бы солгать, что абсолютно все слова обо мне лживы, но в сложившихся обстоятельствах предпочитаю горькую правду». Ричард глотнул шампанского, словно набираясь сил, и напряженным полушепотом продолжил. «Вы наверняка задавались вопросом, почему в мои годы я ни разу не был помолвлен». Все просто. Никто не желал отдавать за меня сестер и дочерей. До недавнего времени меня и вовсе считали опасным. «Опасным?» — нахмурилась я и сделала полшага назад, оглянулась на разбившихся на пары в ожидании первого танца дамы кавалеров. Освидетельствование производил лорд Арен Старший. Будто не слыша меня, уставившись в одну точку, продолжил Ричард. Пальцы его болезненно стиснули ножку бокала. Его стараниями меня в свое время посадили под домашний арест на целых семь лет. Я не таю зла. Годы, проведенные в одиночестве, заставили меня многое переосмыслить. После, когда наказание отменили, я и сам не захотел покидать свою обитель. Если бы не отец, — напряженно усмехнулся он, — я и сюда бы не приехал. Я ведь сам себя ненавидел, Джейн. Считал чудовищем. Ричард сокрушенно покачал головой и вновь хлебнул шампанского. «Что же вы сделали?» Во рту у меня пересохло, собственный бокал пришелся как никогда кстати. «Я действительно увлекался чернокнижием. Связался с дурной компанией. Глупый был, совсем юноша». Горько улыбнулся Ричард и отважился взглянуть на меня. Не заметил на лице брезгливости или осуждения и явно испытал облегчение. Такое часто случается в многодетных семьях. Есть любимый старший сын, а остальные растут как трава. Я его все рос хилым, негодным для великих холбани. Отец проводил меня с глаз долой в закрытую школу, а затем в такой же колледж. Сами понимаете, тамошние порядки строги частенько порождают протесты. Наш кружок тоже был своеобразной формой протеста. Глупые мальчишки мы собирались вызвать демона. «И как? Получилось?» — живо поинтересовалась я. «Воистину, я такая же дефективная, как и Ричард», раз в ужасе не отшатнулась после рокового признания. «Почти», — после долгой паузы неохотно ответил собеседник. Тема была явно ему неприятна. «И какой он? Правда, что они черные, мохнатые, рогатые?» «Не рассматривал. Не до того было. Он едва не утащил в хель нашего товарища. Мы с трудом его отбили, но он сильно пострадал. Разумеется, провели расследование, всех нас наказали. Мне еще повезло. Ингмара и вовсе отправили за решетку. Собственно, вот и все мои тайны, Джейн. Клянусь Всевышним. Со времен колледжа я и близко не подходил к магическим книгам. Что доказал бы всем и каждому, если бы лорд Рурк принял мой вызов. Вы ведь мне верите? Он с надеждой заглянул в мои глаза, и я кивнула. Правда, оставалось еще одно. Вы вскользь упомянули слухи, которые якобы распускает лорд Арен. «Меньше всего на свете мне хотелось бы это обсуждать, но раз вы настаиваете, придется. Магистр Арен пристрастен ко мне. Всем известно его убеждение, что преступник не может раскаяться». Он уверен, что раз, соприкоснувшись с чернокнижием, я продолжу грязные опыты, опущусь до жертвоприношений. Вместе с тем, лорд Арен – прагматик до мозга костей не упустит своей выгоды. Только не смейтесь, до недавнего времени таковой выгодой считался я». «Вы? Я с шампанским поперхнулась». «Фамилия много значит, не так ли?» – подмигнул Ричард. Пальцы его немного расслабились. Ножки бокала больше ничего не грозило. Браки по расчету удел все аристократии. Уверен, лорд давно присмотрел невесту для своего сына, а пока надеялся пристроить племянницу. Она всем хороша, кроме врожденного дефекта. Что-то там не так пошло с родами, как мне говорили, пуповина обвелась вокруг шеи. В итоге племянница лорда Арена как бы помягче, не очень умная и плохо ходит. Но если второе можно как-то пережить, то первое...» Собеседник сокрушенно развел руками. «Я отказался. Наотрез. Даже после угроз магистра превратить мою жизнь в буднихеля». Пораженная я не двигалась, не в силах поверить в услышанное. «Так вот почему, Ричард. Ну, конечно, если бы лорд Арен Старший действительно обладал доказательствами его вины...» Мы бы с младшим сыном Виконта сейчас не разговаривали. Но Натан, как он согласился участвовать в грязной истории? Надеялся скорее вернуться в столицу, получить прощение? И Эрик упрямо замотала головой. Нет, Эрик не мог. Ричард лжет. Мои слова легко проверить, спокойно продолжил Олбани. Спросите Эрика Аарона, есть ли у него кузина-калека. Ездил ли его отец в наш дом около года назад и в каком настроении вернулся? А ритуал? Пуговица? Курица с перерезанным горлом? драконье яйцо? Версия Ричарда упорно не укладывалась в голове. Лорду Аарону слишком многих пришлось бы подкупить, чтобы сфабриковать доказательства против вас. К тому же кое-что я видела собственными глазами. Я не сомневаюсь, что все эти вещи существуют, что нам всем угрожает опасность. В последнее время я полюбил гулять и тоже видел... Может, я больше не чернокнижник, но кое-что помню. Да и ваш дракон, он явно не фантазия. Поэтому я рад, что оба Ара нас занялись этим делом. Плохо лишь то, что магистр из-за личной обиды не желает искать настоящего преступника». «То есть лорд Рурк лжет?» — подытожила я его мысли. Ричард неопределенно пожал плечами. «Нам необходимо точно выяснить, что он видел или не видел. Хотя, полагаю, тут тоже дело в личной выгоде. Вам наверняка уже сообщили, что Албани и Шерпские на ножах? Возможно, герцог пытается провести через совет некий документ. А мой отец ему мешает. Вот он и попросил сына пошатнуть позиции оппонента. Я слишком удобное орудие, чтобы им не воспользоваться. Однако... — встрепенулся собеседник при первых тактах вальса. — Что мы все о грустном? — Это бал, тут положено веселиться. Позвольте вас пригласить, леди Джейн. Поставив опустевший бокал на пол, он чопорно протянул мне руку. — Позволяю, — рассеянно кивнула я, проделав то же самое со своим бокалом. — Мне срочно требовалось проветриться, разложить мысли по полочкам. Если продолжу думать о словах Ричарда, голова взорвется. Никому нельзя верить на слово. Истина упорно ускользала, но я не теряла надежды до нее докопаться. Пусть ради этого придется допросить весь камберг. Случайно повернув голову вправо, я нахмурилась и сбилась с шага. Блистающая в прямом смысле этого слова Синтия нежно льнула к груди Эрика и что-то шептала ему на ушко. Все бы ничего, только пальцем Марана младшего полагалось быть на несколько сантиметров выше. Танцевальная позиция не предусматривала ладоней на обтянутых тканью округлостях партнерши. Продолжая буравить парочку взглядом, в полухо слушала Ричарда, говорившего дежурные комплименты. Перед глазами стояла ладонь Эрика, довольное лицо Синтии, ее вызывающее платье. Куда там офицерши с ее примитивными уловками в виде выпадающей груди? Синтия показала себя рыбаком экстракласса где только достала эту напоминающую рыбную чешую ткань. Пока дамы потели в корсетах и пышных юбках, она обтянула себя платьем, словно чулком. Формально все пристойно. Глухой воротник, подол в пол, никаких разрезов, ради чего юбку от бедра пришлось чуть расширить. Но по факту... уверенно поголовно все мужчины в зале захлебнулись слюной, а женщины позеленели от зависти. Синтия не прятала свои формы. «Пожалуйста, любуйтесь ее грудью пятой точкой». Ведьмин котел ткань лифа топорщилась так, словно... Она не надела нательную рубашку под тонкой тканью ничего? Надеюсь, хотя бы панталоны на месте. С трудом отвела взгляд от бестыжей парочки. Вот змея. Я-то думала, она собралась отравить Натана, обнародовать какие-то документы, а она... Недаром лорд Трурк ее бросил. И Эрик тоже хорош. Так-то он прятался от невест. Не удивлюсь, если успел свою рыбку полапать. Внутри загипала злоба. Хотелось отомстить Эрику. Больно отомстить. Дело даже не в том, что он не выбрал меня. Хотя и в этом тоже. Он так смотрел на Синтию. Похотливо, не скрывая своих планов на вечер. И если в 18 я утешала себя тем, что, удовлетворив потребности тела, Эрик кинется в мои объятия то теперь я в этом сомневалась. «Что с вами, Джейн? Вам нехорошо? У вас лицо перекошено?» — забеспокоился Ричард. «Нет, спасибо, все в порядке. Хотя...» демонёнок пробрался в черток моего разума и принялся раскачиваться там на качелях. «А что если...» Бросив очередной взгляд на воркующую парочку, хищно улыбнулась. «Пусть они обнимаются, целуются...» «Я тоже могу. Вот и кандидат имеется. Порадую батюшку, отомщу и Эрику, и Натану разом. Мужчины как дети. Полагают, будто это они выбирают. А мы, женщины, если нас отвергли, навеки заперлись в лаборатории и разливаем слезы по пробиркам. Ждем, пока кавалеры одумаются, хороним свою молодость. Бородавка вам на нас, а не мои слезы. Вот возьму и закручу деревенский роман с Ричардом Олбани». По пользу и брошу. Как тебе, Эрик? Вы под одним кустом милуетесь, мы под другим, и все довольны. Поцелуйте меня, наклонившись к Ричарду, жарко шепнула я. Простите? Олбани явно принял меня за сумасшедшую. Ладно, немного облегчила задание. Хотя бы обнимите крепче. Улыбайтесь. Шепчите разное на ушко. Что шептать? В конец опешил он. «Да что угодно!» — в сердцах выкрикнула я, забыв, где нахожусь. «Ну вот, теперь все на нас смотрят». А столоп Ричард тоже пялится, руку отпустил. «Да чего же недогадливый?» Желание досадить Эрику никуда не делось, и я заметалась взглядом в поисках более понятливого и, главное, престижного кавалера. Не с торговцем же мне изменять. «О, Натан!» «И без партнерши!» Хоть бы никого до конца танца не пригласил. Я бы прямо сейчас бросила Ричарда, но невежливо, придется потерпеть. Да, вдруг Эрик к окончанию вальса разочаруется в Синти. Она же насквозь фальшивая. А тут я. Чистая, непорочная, в своем пристойном новом в долг шила голубом платье с дурацким цветком на груди. Не заметил. Даже не взглянул в мою сторону. После вальса поглощенная исключительно друг другом сладкая парочка направилась к стульям у стены. Ну а я — к Натану. Даже с Ричардом не попрощалась. «Вы мне очень нужны», — задыхаясь, пока не передумала, выпалила я. «Будьте моим поклонником. Можно и любовником, но только просто с поцелуями. Даже ради святой мести я пока была не готова отдаться первому встречному». К чести Натана он не вылупил глаза, только недоверчиво уточнил. С чего вдруг? Помнится, вы меня ненавидели. Не преувеличивайте, отмахнулась я и покосилась на Эрика и Синтию на месте. Между нами был небольшой конфликт. Теперь он исчерпан, и вам ничего не мешает пригласить меня на танец. И только серые глаза лорда хитро блеснули. Кажется, он раскусил мой коварный план, потому как посмотрел в верном направлении. Не совсем. Отведя взор, чуть покраснела я. «Притворитесь, будто я вам нравлюсь». «Вы нравитесь?» — парировал Натан. «Мне и притворяться не надо». «Ага, очень-очень, до зубовного скрежета». Я нетерпеливо потянула его за руку. «Ну же, перерыв скоро закончится, мы должны успеть». «Должны, значит, успеем». Не стал противиться лорд и на всякий случай уточнил. «Надеюсь, мне не нужно приставать к вам на глазах у всего Брекена. «Нет, но можете позволить себе более близкую позицию в танце, чтобы они поверили?» «Посмотрим». Лукаво подмигнул Натан и подал мне руку. «Эх, надо было его сразу привлечь, а я понадеялась на Ричарда. Хотя, кто же знал, прежде лорд Рурк подобной сговорчивостью не отличался». «Так?» — вопросительно поднял брови он, положив мне руку на талию. «Похоже на поклонника?» «Четыре пальца на месте?» А мизинец чуть ниже, по сравнению с Эриком, сущий пустяк. Вместо ответа кивнула. Что-то жарко стало, и сердце часто бьется. Грянули первые звуки танца, и мы поплыли над каменными плитами. Видя, что я нервничаю, Ната навернул мизинец на место. Напрасно он. Лорд осуждающе покосился на Эрика. Синтия наверняка хочет подобраться к его отцу поэтому и напялила на себя эту безвкусицу. «Вам тоже не нравится ее наряд?» — просияла я. «Хоть кому-то. Остальные мужчины только рады предаться сладким фантазиям». Вместо ответа Натан состроил брезгливую гримасу. «Но если ей нужен Арен Старший, то зачем ей Эрик?» «Затем, что она профессионалка и всегда находит слабые места. Магистр ей не по зубам, а вот его сын — легкая добыча». «Ну да, это его дело», — помрачнев глухо добавил он, ставя точку в обсуждении Синтии. «Я предупреждал. Оттаскивать как маленького не стану». Оказалось, если Натана не осаждают свахи, а рядом нет чемоданов, которые надо донести, он очень милый. Я быстро позабыла про Эрика и его рыбку, целиком и полностью сосредоточившись на своем кавалере. До того, как осесть в Брекине, Натан много путешествовал по делам службы, и теперь очаровывал рассказами о дальних далях. «О, вы в каунте были!» — удивилась я, и, запыхавшись после энергичной джиги, нашего второго совместного танца попросилась на воздух немного остыть. «Приходилось проездом». «И как?» — спорим, назовет каунт Дерой. «Есть пара достопримечательностей», — дипломатично отозвался Натан. «За разговором мы пересекли зал, миновали буфетную и вышли на открытую галерею, выходившую в небольшой внутренний сад. «И одна из них — магическая школа?» — рассмеялась я. «Верно», — подтвердил Натан и помог мне спуститься по заросшим мхом ступенькам. «Я здесь с прошлой весны», — извинился он, — толком замком не занимался. Думал ненадолго, но вот как все обернулось. «Ничего так даже романтичнее», — улыбнулась я и сразу пожалела об этом. «Вот зачем это романтичнее?» «Натан ведь решит?» Но он не решил. Или сделал вид, что не решил. Убедившись, что колких шуточек не последует, я отважилась спросить о Ричарде. Надо же прояснить картину. Начала издалека, усыпляя бдительность. «Вы, наверное, всех в столице знаете?» Натан неопределенно хмыкнул. Он шел впереди, прокладывая дорогу в буйстве трав между клумбами, я следом за ним. И об Алфее Арен, наверное, слышали. Мне говорили, бедная девочка нездорова. «Мягко сказано», — фыркнул спутник. «Только она не Арон, а Бофас, по первому мужу матери». «Понятно. То есть Алфея действительно существует. Может, и остальное, правда?» «А с чего вдруг такой интерес?» Натан остановился и обернулся ко мне, стремясь различить в слабом ночном свете выражение моего лица. «Невесту, брату, подруги ищу». «Соврала первое, что пришло в голову». «Не советую. Да и старовата она. 33 три минула». «Выходит, Алфея старшая в семье». «А остальные дети тоже девочки?» — наугад спросила я. «Раз уж притворяться сваха играй до конца». «Все давно замужем. Придется брату вашей подруги поискать кого-то еще». Выдавив из себя притворный вздох, Сожалела, гадала, как подступиться к самому главному вопросу — вражде герцога с Виконтом. От него протянуть бы ниточку к ночи, когда Натан якобы видел Ричарда с ножом в руке. Джейн! Я не сразу поняла, почему Натан внезапно переменился в лице и толкнул меня в бок. Больно приложившийся какой-то корень и расцарапав щеку, я собиралась накинуться на него с обвинениями, когда вдруг увидела тень. Слова застыли на языке, Горло сковал спазм, окаменев, я, не моргая, следила за тем, как тень обходит нас, разрастается, превращается в... «Бежим!» Поняв, что я плохо соображаю и вряд ли способна двигаться самостоятельно, Натан ругнулся и закинул меня на плечо. «А -а -а Моя голова болталась у него за спиной, и я хорошо видела, что расстояние между нами и жутким, тошнотворным созданием стремительно сокращается. Еще немного, и его когти вопьются в меня. Кишащий червями череп сожмет челюсти на горле. Я практически слышала хруст ломающихся костей, ощущала удушье, нестерпимую боль. Пошла прочь, зараза!» Натан исхитрился подхватить с земли какую-то палку и метнул ее в нежить. Та на мгновение опешила, видимо, не ожидала от жертвы подобной наглости. Короткой заминки хватило, чтобы Натан со мной на руках влетел по лестнице на галерею. Нежить ринулась следом, но, будто натолкнувшись на невидимую стену, отлетела, завыла. В воздухе запахло горелой костью. «Чары магистра сработали», — отдышавшись, пояснил Натан и поставил меня на каменные плиты. Сотрясаемая крупной дрожью, я вцепилась в основание ближайшего столба, в ужасе наблюдала за тем, как мечется, безуспешно пытаясь проникнуть на галерею нежить. Убедившись, что нас оно не достанет, Потустороннее создание затерялось во мраке там, откуда и возникло.